Глава 25. Назад на восток. Пока Келли и его ассистенты готовили для предстоящей поездки ее гардероб, Энджи чувствовала, будто сам дом оживает вокруг нее, готовясь к одному из своих коротких периодов запустения. С того места, где она сидела в гостиной, до нее доносились голоса, чей-то смех одна из ассистенток молоденькая девчушка нацепив синий поликарбоновый экзоскелет сносила вниз кофры от гермеса, будто невесомые блоки пенопласта Тихонько жужжащий скелет мягко шлепал вниз по ступенькам плоскими динозавровыми лапами, неся в себе человеческое тело синий скелет кожаные гробы Тут в дверях появился порфер «Миссия готова?» Парикмахер успел облачиться в длинное свободное пальто и с тонкой, как ткань черной кожи. Над каблуками черных лакированных сапог посверкивали шпоры из горного хрусталя. порфер улыбнулась Энджи, — «да ты сегодня в штатском? А у нас торжественный выход в Нью-Йорке». «Камеры там установлены в твою честь, не в мою». «Да уж, протянула она, «в честь моего нового включения». «Порфир будет держаться на заднем плане». «Никогда не думала, что ты станешь беспокоиться о том, как бы вдруг кого не затмить». Он усмехнулся, показывая скульптурные обтекаемые зубы. Фантазия зубного врача-авангардиста на тему того, какими они могли бы вырасти у более быстрых более элегантных существ. «С нами полетит Даниэлла Старк». До Энджи донесся звук снижающегося вертолета. «Она будет ждать нас в аэропорту Лос-Анджелеса». «Мы ее придушим», — ответил он тоном заговорщика, набрасывая на плечи Энджи Палантин из голубой лисы, выбранный для этого случая Келли. Если мы пообещаем намекнуть новостям, что мотив был сексуальный, она, возможно, даже решит нам подыграть. Ты ужасен. Это Даниэла ужас воплоти мисси. Уж кто бы говорил. А? Парикмахер сузил глаза. Но зато у меня душа младенца. Вертолет пошел на посадку. А Даниэль Старк... Сотрудницы с стим версией журналов «Вог Ниппон» и «Вог Европа» повсюду ходили слухи, что ей далеко за 80. Если это верно, подумала Энджи, тайком рассматривая фигуру журналистки, когда они втроем поднимались по трапу в Лир, то по части пластической хирургии и косметологии Даниэлла Порферу вполне подстать. На первый взгляд журналистке было чуть больше 30 И единственным заметным свидетельством, что она имела такие дела с хирургами, была пара бледно-голубых цейсовских имплантатов. Один юный репортер из французского журнала МОД как-то назвал их «модно устарелыми». Как поговаривали злые языки в Сенснете, этот репортер больше нигде и никогда не смог получить работу. Энджи знала, что при первой же возможности Даниэла заведет с ней разговор о наркотиках, о наркотиках знаменитостей, будет смотреть на нее в упор, широко как школьница, распахнув васильковые глаза, чтобы заснять все на пленку. Под грозным взором Порфера Даниэлла некоторое время пыталась сдерживаться, пока они не достигли крейсерской скорости где-то над Ютой. «Я надеялась», — начала журналистка, — что кто-то поднимет этот вопрос до меня. Даниэла остановила ее Энджи. Прими мои извинения. Как это невнимательно с моей стороны? Она дотронулась до обшитой шпоном панели походной кухни Хосока. Механизм мягко заурчал и начал выдавать крохотные тарелочки с копченой уткой цвета чая устрицами на тостах под черным перцем. За пирогом с лангустами последовали кунжутные блинчики. порфер уловив намек Энджи, извлек бутылку охлажденного шабли, любимого вина Даниэллы, насколько помнила Энджи. Кто-то, уж не Свифтли, это помнил тоже. «Наркотики», — сказала Даниэлла четверть часа спустя, доедая утку. «Не беспокойтесь», — заверил ее порфер. Когда вы прибудете в Нью-Йорк, там будет все, что пожелаете. Даниэлла улыбнулась. «Вы так забавны. А вам известно, что у меня есть копия вашего свидетельства о рождении Я знаю ваше настоящее имя». Все еще улыбаясь, она бросила на него многозначительный взгляд. «Какая мне разница?» — сказал он, наполняя ее бокал. Интересное замечание, учитывая врожденные дефекты. Она пригубила вино. Врожденные, приобретенные. В наше время кто только себя не изменяет, не правда ли? И еще как. Кто укладывает вам волосы, дорогая? Парикмахер подался вперед. Вас, Даниэлла, спасает лишь то, что на вашем фоне прочие представители вашей породы, и на людей-то не похожи. Даниэлла улыбнулась. Само интервью прошло довольно гладко. Даниэлла была достаточно опытна, чтобы не переступить в своих маневрах тот болевой порог, за которым могла бы столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны жертвы. Но когда она провела кончиком пальца по виску, нажимая на подкожную клавишу, которая выключила ее записывающее оборудование, Энджи напряглась в ожидании настоящей атаки. «Спасибо», — сказала Даниэла. «Остаток полета, конечно, не для эфира». «А почему бы вам просто не выпить еще бутылку-другую и не вздремнуть?» — спросил порфер «Чего я действительно не понимаю, дорогая», — сказала Даниэла, не обращая на него внимания. «Так это зачем было утруждаться?» «Утруждаться, Даниэла?» «Зачем вы вообще ложились в эту скучную клинику? Вы ведь говорили, что наркотики никак не влияют на вашу работу. Вы также говорили, что от них нет никакого кайфа в обычном понимании этого слова». Она хихикнула. «Однако продолжайте настаивать на том, что это было вещество, вызывающее исключительно тяжелую зависимость. Так почему вы решили соскочить?» Это было ужасно дорого. В вашем случае, конечно, вопрос чисто академический. «Верно», — подумала Энджи, «хотя неделя на этой дряни мне стоила твоего годового оклада». «Наверное, мне опротивило платить за то, чтобы чувствовать себя нормальной или за слабое приближение к нормальности». «У вас...» развелся иммунитет? Нет. Как странно. Не так уж и странно. Наркодизайнеры конструируют вещества, не имеющие, как предполагается, традиционных побочных эффектов. а ага. а Но как насчет нетрадиционных побочных эффектов, нынешних? Даниэла налила себе еще вина. Естественно, я слышала и другую версию, происшедшего. Правда? Конечно. Что это было? Кто это делал? Почему вы перестали? И? Что это был антипсихотик, произведенный в собственных лабораториях Сенснета? Вы перестали его принимать, потому что предпочли остаться сумасшедшей. Веки Даниэла затрепетали, затуманивая сверкание голубых глаз. порфер осторожно вынул из руки журналистки стакан. «Спи спокойно, детка», — сказал он. Глаза Даниэла закрылись, и она начала мягко посапывать. порфер что...» «Я подмешал ей вино снотворное», — ответил парикмахер. Она ничего не почувствовала миссии, и потом не сможет вспомнить ничего, кроме того, что есть у нее в записи. Он расплылся в улыбке. «Тебе ведь не хочется выслушивать треп этой суки всю дорогу до Нью-Йорка, правда?» «Но она же поймет, порфер Ничего она не поймет. Мы ей скажем, что она в одиночку уговорила три бутылки и напакостила в ванной». А чувствовать она себя будет соответственно. Он плотоядно усмехнулся. Час спустя Даниэла Старк еще похрапывала, теперь уже довольно громко, на одной из двух откидных коек в хвостовой части салона. Порфер, сказала Энджи, — «как по-твоему, может она быть права?» Парикмахер уставился на нее своими невероятно красивыми, нечеловеческими глазами. «И ты бы не знала?» «Я не знаю». Он вздохнул. «Мисси слишком тревожится. Ты теперь свободна. Наслаждайся этим». «Но я и вправду слышу голоса, Порфер». «Разве мы все их не слышим, мисси?» «Нет ответила она не так как я ты знаешь что нибудь об африканских религиях порфер он иронично усмехнулся так я же не африканец но когда ты был ребенком когда я был ребенком сказал порфер я был белым о черт он рассмеялся религии миссии До того, как я пришла в сенснат, у меня были друзья в Нью-Джерси. Они были черными и верующими. Парикмахер поморщился и закатил глаза. «Колдовские знаки, мисси? Петушиные лапки и мятное масло? Ты же знаешь, что это совсем не так». «И что, если знаю?» «Не смейся надо мной, порфер. Ты мне нужен. Я есть у миссии, и да, я знаю, что ты имеешь в виду. И это их голоса, ты слышишь? Слышала. После того, как я подсела на пыль, они ушли. А теперь? Их нет. Но момент был упущен, и она отказалась от мысли попытаться рассказать ему о Гран-Бригитте и о наркотике в кармане. «Хорошо», — сказал он. «Это хорошо, мисси». Лирджет стал снижаться на Дагайо. Орфер уставился перед собой в переборку, неподвижной как статуя. Глядя вниз на приближающуюся, пока еще скрытую облаками землю, Энджи вспомнила вдруг игру, в которую часто играла в детстве, когда летала на самолетах. Она тогда представляла, что бегает среди уплотнившихся, словно по волшебству, облачных пиков и каньонов. Те самолеты принадлежали, скорее всего, Маас-Неотек. Теперь она летает на лирах Сенснета. Коммерческие авиалайнеры оставались для нее лишь съемочными площадками Стимов. Первый перелет — на только что восстановленном J.A.L. Конкорде из Нью-Йорка в Париж в обществе Робина и Сенснотовских избранных. Снижаемся. Уже над Нью-Джерси? Слышит ли ребятня, заполонившая детские площадки, на крыше Буваровской новостройки шум двигателей? Скользит ли слабое эхо присутствия Энжи над Барри Таунским Кондо, где прошло детство Бобби. Как немыслимо сложен этот мир, в котором корпоративная воля Сенснета сотрясает крохотные косточки в ушах никому не ведомых, ничего еще не ведающих детей. «Порфир кое-что знает», — очень тихо сказал вдруг негр. «Но Порфиру нужно время, чтобы подумать, мисси». Самолет разворачивался, заходя на посадку.